Глава 25. Первая сделка. Координация уже закончилась. Ребята отправились по своим рабочим местам. Офис-менеджер собирала на большой поднос со стола кружки, пустой чайник и тарелки от пирогов. Я сидел и размышлял о том, что нам нужно написать для брокеров Гристоун скрипт и внедрить его в работу. Это казалось мне не совсем правильным, поскольку со всей их комиссии мы получаем только 10%. На столе завибрировал телефон. Перезванивала Луиза. Я отодвинул эмоции в сторону и за минуту спокойно изложил ей свои мысли о качестве разговора брокера в Грейстоун. «Олег, что ты так переживаешь?» непринужденно ответила она. «У нас, между прочим, первая сделка готовится к подписанию. В прошлые выходные был показ, и клиенты выбрали квартиру за 29 миллионов рублей. Вчера сообщили брокеру, что готовы покупать. Думаю, уже на следующей неделе подпишем договор. Ура! Ура! Ответил я, в целом обрадованный такой неожиданной новостью. Это круто! Продолжил я. И, безусловно, рад, но давай посмотрим на текущие процессы в более длительной перспективе. Если сейчас не внедрить брокерам правильную модель разговора, то вскоре они сами себе выруют яму и будут ездить по пустым показам с неизвестными клиентами. При этом у нас в таблице растет количество заявок, по которым уже несколько недель не обновляются статусы. Высока вероятность, что брокеры о них просто забыли. Они каждые несколько дней получают новые лиды, активно начинают работать со свежими клиентами, при этом забивают на всех, кто обращался к нам раньше. Считаю, что мы просто начинаем терять сделки. «Я все прекрасно вижу», – отвечала Луиза. «У нас сейчас по новостройкам работает всего два брокера». И если нужно провести показы с новыми клиентами, то я считаю, что пусть лучше они едут и показывают, чем будут сидеть в этих таблицах и прозванивать тех, кто еще не понимает, что хочет. А почему всего два? Вы ищете еще брокеров? Спросил я. Просто эти два сотрудника уже перегружены. И я предвижу, что скоро нам вообще придется остановить рекламу, поскольку в один прекрасный день у каждого из них будет назначено по несколько показов и вся работа по приему новых заявок встанет. «Мы ищем, да!» С недовольной интонацией в голосе ответила Луиза. «Но сейчас на рынке просто дефицит брокеров!» «Окей, я посмотрю ваши вакансии, которые вы публикуете на HeadHunter, и дам обратную связь», предложил я. «Возможно, дело в формулировках». На следующей неделе, как и планировала Луиза, брокер Грейстоун подписал нашу первую совместную сделку с клиентом на 29 миллионов рублей в комплексе ВТБ Арена Парк. Этот клиент — пришел с нашей рекламы. Теперь застройщик должен выплатить агентству 3% от суммы сделки, а значит общая комиссия Грейстоун составит 870 тысяч рублей, из которых нашей команде причитается 10%. Правда, бухгалтерия Грейстоун неожиданно для меня вышла из этой суммы 18% налога на добавленную стоимость, ссылаясь на условия нашего договора. Это было неприятным сюрпризом, но для себя я понял, что сам виноват, поскольку подписывал агентский, не читая, на доверии, и не заметил в тексте эти корпоративные уловки с НДС. Целых пять недель Грейстоун ждал деньги от застройщика и, наконец-то, получил их в конце мая. Еще через пару дней в нашу сторону отправились 74 тысячи рублей. Все это время мы продолжали крутить рекламу, и общее количество переданных Грейстоун клиентов перевалило за сотню. Я, как и обещал ребятам с первого прихода, закинул в их бонусную копилку 10% от этой суммы, что составило довольно скромные 7400 рублей. «Ну что, парни, поздравляю с нашими первыми заработанными в новом проекте деньгами», сказал я, доставая из коробки кусок пиццы. В честь поступления комиссии от партнера мы решили устроить в офисе небольшое победное чаепитие и заказали пиццу сладкие пироги. Довольные Тёма, Андрюха и Алексей сидели рядом со мной в окружении открытых картонных коробок с едой за большим переговорным столом и уплетали угощение. Именно за этим столом всего пару месяцев назад мы обсуждали с ребятами макеты сайтов и строили гипотезы по запуску рекламы. А сегодня жуем пиццу и пироги на первые заработанные в проекте деньги.